Глава двенадцатая Я двигался за парнями, держась вдалеке, чтобы меня не заметили. Но, судя по их поведению, они даже не обращали внимания на проходящих людей. Парни шутили между собой и смеялись. Так я шел за ними пару кварталов, пока они не свернули в один узкий переулок. Я аккуратно подошел к углу дома и заглянул за него. Парней уже не было. Лишь качалась входная дверь в четырехэтажный дом. По всей видимости, в нее они и зашли. Я проследовал за ними в здание. Где-то наверху раздавались голоса. «Значит, все верно. Я не ошибся». Поднявшись на третий этаж, я заметил, как закрылась одна из дверей в темном длинном коридоре. Подошел к двери. На ней не было номера. Но, судя по остальным номерам, это была комната 308. Выйдя из здания, я направился в сторону нашего дома, но в голове, словно молотки, долбила мысль сдать этих ублюдков Лао Фею. С другой же стороны, я сам хотел с ними разобраться и отомстить за смерть Агны. Пока я размышлял об этом, незаметно оказался возле переулка, где постоянно обитал Джимми, тот самый паренек, которому я скидывал сигары. Остановившись, я заметил его, Тут в голове возникла мысль, если всё же убить этих парней, оставшихся трёх патронов в барабане пистолета явно не хватит, но этот паренёк, возможно, раздобудет мне их. Я не знал, как и где можно купить патроны, чтобы не было лишних вопросов. В оружейном магазине, скорее всего, попросят какое-нибудь разрешение, которого у меня, разумеется, нет». К тому же я был ерландцем и не знал, что меня может ждать при попытке купить патроны в магазине. Поэтому спросить у Джимми было самым беспроигрышным вариантом. Подошел к нему. Парень прищурился на мгновение. После расплылся в улыбке. «Джон, да тебя в костюме и не узнать!» Джимми протянул мне руку, и я ее пожал. «Да, жизнь не стоит на месте», — ответил я ему. «Что на этот раз предложишь?» Я, наоборот, хочу купить пару десятков патронов для вот этого красавца. И откинул край пиджака, оголив рукоять и барабан пистолета. Ммм, Смит Вессон, 11 миллиметров, просто шедевр. Разумеется, найдется, но будет завтра. 50 центов за два десятка устроит? 50 центов? Да у меня в карманах всего 3 доллара осталось, и хрен знает, когда они снова появятся. Я за доллар смену пахал. но деваться было некуда. «Конечно, устроит». Мы пожали друг другу руки, и я двинулся в сторону дома. Денег у меня было, разумеется, немного, и покупать почти на последние патроны тоже не хотелось, но вдруг именно они сыграют решающую роль. С другой же стороны, кто знает, может, у этих парней дома будет что-то посерьезнее пистолета, все же война недавно закончилась. Одному соваться к ним не было никакого смысла, а, судя по последнему походу к Лао Фею, Роб еще тот боец. Всё же, если я сдам их китайцам, наверняка не убьют этих парней. А что получу с этого я? Хм, а получу я с этого дружбу лауфея В придачу он обмолвился про вознаграждение. Звучит, конечно, сомнительно, но попробовать все же стоит. Эх, была не была. Ведь отомстить за смерть Агны можно и его руками. Я развернулся и двинулся в сторону притона Лау Фея. По памяти нашел то самое заведение. Зашел вовнутрь, где встречала все та же девушка. Мэй. Увидев меня, она поклонилась. «Что-нибудь желаете?» Спросила она нежным и приятным голосом. «Я хочу видеть Лау Фея. Передайте ему, что пришел Джон по поводу последнего с ним разговора. «Хорошо. Подождите здесь». Девушка снова поклонилась, повернулась и ушла в темный мрачный коридор. Спустя пару минут она снова появилась. «Господин ждет вас. Идите за мной». Я шел за Мэй по тому же темному коридору. У двери Лао Фэя стояли два охранника, при виде которых на лицо сама вылезла улыбка. Зайдя в комнату, я удивился еще больше». У кровати, на которой лежал жердяй, стояли четверо охранников, еще двое у двери. Да, видать, прошлый раз его сильно напряг, и сейчас он собрал всю свиту. Я встал, улыбнувшись, поприветствовал Лау Фея. «Не ожидал тебя так скоро увидеть, Джон. Что тебя привело на этот раз?» Я хотел было сделать шаг вперед, но двое охранников, стоящих по бокам, тут же перегородили мне дорогу. «Джон!» «Не мог бы ты отдать оружие моим людям», — пробормотал в полумраке Лао Фэй. Меня это напрягло, но, немного поразмыслив, я все же ответил. «Разумеется». Я достал пистолет и передал его охранникам. «Надеюсь, после нашего разговора ты начнешь мне доверять?» «Я тоже на это надеюсь, но это будет зависеть от разговора», — протянул китаец. Медленно я шагнул в сторону кровати. Судя по взглядам охранников, они были готовы в любую секунду кинуться на меня и убить, не раздумывая. Именно сейчас меня посетила мысль, что мне не стоило сюда приходить, да еще и в одиночку. Но отступать было уже поздно. Подойдя к кровати, я без разрешения опустился на все тот же стул, на котором сидел в прошлый раз. И пристально уставился на Лау Фея. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил китаец. — Я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. — Хе, извини, но прошлый раз меня научил многому. Растянув губы в улыбке, пробормотал Лао Фэй. — Но если ты доверяешь всем своим людям, то пусть слушают. Я обвел взглядом стоящих вокруг меня охранников. Я нашел тех, кто взял твой товар с корабля. Если позволишь, я напишу тебе их адрес. Лао Фэй кивнул. И стоящий рядом охранник подал мне с прикроватной тумбы листок бумаги и чернила. С горем пополам, протыкая пером бумагу, я написал ему адрес. «Одного из них зовут Эйден. Я думаю, он у них старший, но это не точно. И будь осторожен, они наверняка вооружены». «Об этом не беспокойся. Я проверю информацию». «Дай знать, как проверишь», — медленно приговорил я. «Мне даже самому стало интересно, прав я или все же ошибся?» «Хорошо», — ответил Лао Фэй и кивнул. «Но лучше, чтоб ты оказался прав». Я медленно встал со стула и также же не торопясь двинулся в сторону выхода, ожидая какой-нибудь подлянки. Но стоило мне подойти к двери, Лао Фэй довольным голосом произнес «Не забудь свой Смит Вессон!» Охранник, что держал в руках пистолет, тут же протянул его мне. Я взял его и засунул за пояс. Выйдя в коридор, я направился к выходу. Мэй также поклонилась, проводив меня. Выйдя на улицу, я глубоко выдохнул. Может, все-таки я зря переживал, и они не такие плохие парни? Но уж нет. Китайцы всегда были мудрым народом. Если бы они хотели меня убить, то наверняка убили бы. Я шел в сторону дома. Оглядываюсь, не следит ли кто за мной. К моменту, когда я подходил к дому, на улице уже стемнело. Внизу меня встретил Роб. «Ну что, ты выяснил, где живут эти ублюдки?» «Ага, выяснил. но ну, тогда надо сделать самим первый ход, пока они нас не опередили». «Я уже сделал». «Ты что, убил их всех в одиночку?» спросил Роб, открыв рот и выпучив глаза. «Лучше», улыбнувшись, ответил я. «Давай ложись спать, нам завтра рано вставать». и я пошел в свою комнату. На следующий день, приведя себя в порядок и надев новые вещи, и мы с Робом выдвинулись в сторону ипподрома. По пути зашли за патронами к джимми Как и было обещано, он принес 20 штук. Когда мы подходили к ипподрому, заметили большое скопление людей у входа. Среди них был и Ларри. Он заметил нас и подозвал. Поздоровались с ним. Он представил нас людям, окружавшим его. «Имен я не запомнил, но, судя по их дорогой одежде, они тоже из организации». Пожав всем руки, лари попросил простить его за то, что покинет их, и мы втроем, я, лари и Роб, пошли на трибуны. Поднявшись на третий ярус подрома мы уселись за столик. Тут не было обычных кресел. Это место больше напоминало зону отдыха или кафешку под открытым небом. «Ребята!» «А вы довольно неплохо выглядите в костюмах», — произнёс Ларри, доставая из кармана сигару. «Может, выпьете чего-нибудь?» «Пожалуй, не откажусь», — ответил я. «И если можно, холодного пива, а то в такую жару в горле пересохло». Ларри тут же поднял правую руку, подозвав официанта. «Два пива парням, а мне ирландский виски». Официант кивнул и спустя пару минут на подносе принес две запотевшие кружки с пивом и стакан виски. В это время Лари откусил гильотиной кончик сигары и поджег ее, выпустив в воздух облако дыма. Мы с Робом сделали по паре глотков пива. «Так что тут за работа будет?» – спросил я лари «Да, чуть не забыл», – ответил он и достал из внутреннего кармана пиджака долларовую котлету, в которой было порядка трехсот хрустящих зеленых бумажек. Сейчас начнется четвертый забег. «Поставьте на лошадь по кличке Счастливчик!» Он залпом выпил стакан вискаря, положил три сотни долларов на стол и прижал их пустым стаканом. Я посмотрел на Роба и кивнул ему. Тот, в свою очередь, взял деньги трясущейся рукой и положил их себе во внутренний карман пиджака, после чего сухо сглотнул, дыхание Роба участилось. Это было слышно по его сопению. Парень, отродясь, не держал в руках таких сумм. Вот разволновался. «Роб, будь добр, сходи в кассу и сделай ставку», сказал я, достав из кармана брюк скомканные три доллара и передав их Робу. Тот, не говоря ни слова, пару раз кивнул и вышел из-за стола и направился к лестнице. «А ты схватываешь на лету», ухмыльнувшись, сказал Ларри. «Я думаю, ты бы не рисковал такими деньгами, не будучи уверен в победе лошади», — ответил я. «Всегда есть риск того, что можно проиграть. Даже в том, что этот забег договорной. Есть своя доля риска. Лошадь может попросту споткнуться и упасть, и тут ты уже ничего не сможешь сделать». «И как часто ты этим занимаешься? Если честно, мне эти скачки не совсем интересны. Мистер Берг попросил сделать ставку». Мистер Берг? Разве он скачками тоже интересуется? Я думал, ему только бои интересны. Ему интересно все, что связано с тотализатором. А ты давно с ним? Ну, в смысле, на него работаешь. С самого детства. Только благодаря ему я сейчас живой. Отец погиб на войне, а мать умерла от воспаления легких. Побирался на улице воровал. Тут я и наткнулся на Берка. «А мистер Берг кем был и как достиг такого положения в обществе? Можно узнать?» «Хм, а ты любопытный», — ответил Ларри. «Когда он был совсем мальцом, его отца убили в драке пяти улиц. Если ты не в курсе, так называли большую бойню между коренными и ирландцами. Тогда много народу погибло. Его отец был приближенным и лучшим другом священника, главы ирландцев». После смерти обоих на общем совете те, кто остался в живых и хотел продолжать свое дело, выбрали Уильяма Коннора старшим. Ну а тот, в свою очередь, когда Ронан берг подрос, в дань уважения его отцу мистер Коннор сделал его своим подручным. «А мистер Коннор это кто?» — спросил я, поскольку это имя уже слышал. «Узнаешь в свое время», — пробубнил лари смотря на роба, который возвращался к нашему столику. «Вот!» Роб протянул чек со ставкой Ларри и уселся на свое место, отхлебнув пиво. «Я ничего не пропустил?» «Нет, как раз сейчас самое интересное начнется», сказал Ларри, встав из-за стола и направился к перилам, чтобы наблюдать за скачками. Мы тоже встали и последовали за ним. В громкоговоритель объявили о готовности к четвертому заезду. Спустя пару минут раздался выстрел, и лошади рванули. «Ларри, позволь узнать». «Кто из них счастливчик?» — спросил я, не сводя глаз с лошадей. «Вон та, что бежит четвертый!» И он ухмыльнулся. Роб посмотрел на меня, состроив грустную гримасу. «Да, я тоже расстроился, поскольку поставил на эту клячу все, что у меня было. Расстроившись, я уже был и хотел вернуться за столик, но лари меня остановил. «Гляди!» — чуть слышно сказал он. Наша лошадь начала набирать скорость все быстрее и быстрее. Вот она уже третья, вторая и вырывается вперед. У меня от такого зрелища даже мурашки по коже пробежали. Роб, а какая ставка была на счастливчика? Один к четырем, с радостью ответил он. Хм, а ведь неплохой куш можно срубить, если знать, на кого ставить. Тут раздался свисток, оповещающий об окончании забега. В громкоговоритель объявили победителя. «Пойдемте, сейчас начнется ваша работа», сказал лари и двинулся в сторону лестницы. Мы шли за ним. Спустившись вниз, мы подошли к центральному входу, где уже стояли несколько человек. «Ларри, пока мы никого не видели из них, может, раньше сбежали?» спросил один из парней крепкого телосложения. «Вряд ли. Они всегда дожидаются окончания заездов», ответил Ларри. «Кстати, познакомьтесь, это Джон и Роб. Они новенькие, так что, можно сказать, это их первое такое задание». Мы с Робом переглянулись, но особого вида не подали. Я, конечно, догадывался, о какой работе шла речь, но не решался озвучить ее вслух. «Каван, бери парней и перекрой ворота у трибуны». «Идем», — скомандовал Каван. И мы быстрым шагом пошли за ним. Не доходя несколько метров до ворот, Каван окрикнул кого-то из толпы людей, выходящих с ипподрома. Я сразу же начал оглядывать толпу людей, но долго искать не пришлось. Услышав свое имя, мужчина в толпе кинулся бежать. Все было сразу понятно. Это именно он. Я, не раздумывая, кинулся в догонку. Мужчина был средних лет, плотного телосложения, и я без особого труда нагнал его, схватив за ворот пиджака. «Отпустите! Я все отдам!» — завопил мужчина. — Разумеется, отдашь, но уже с другим процентом. Подписывай расписку. Тут же за спиной послышался голос с Кавана. Я обернулся и увидел, как он достает из кармана бумагу. Мужик, даже не читая, поставил подпись. — У тебя неделя. Не отдашь? Сам знаешь, что с тобой произойдет. — Отпусти его, Джон. Пусть идет. Пробормотал Каван, похлопывая здоровенной ручищей меня по плечу. Так мы отловили еще пару должников, которые брали деньги у мистера Берка, чтобы сделать ставку. Но, как говорится, не получилось, не фартануло. И теперь эти люди по уши в говне, вернее, в долгах. Каван оглядывал людей, но больше так никого и не увидел. Поэтому мы направились к центральному входу, где нас должен был ждать Ларри. Подходя ближе, мы заметили толпу людей, стоявших кругом. «Разойдись! Чего встали?» выкрикивал Кован, пробираясь сквозь толпу, раскидывая людей по сторонам, словно ледокол. Мы с Робом шли за ним. Добравшись до центра круга, я увидел лежащего на земле парня лет двадцати пяти, хотя его лицо было разбито. Возраст определялся без особого труда. Парни, что стояли до этого вместе с Ларри, то и дело подходили к бедолаге, нанося ему удары ногами. Судя по его состоянию, экзекуция продолжалась довольно долгое время. Я перевел взгляд с парня, лежащего в грязи из собственной крови, на лари Он спокойно стоял в сторонке и курил сигару. Почувствовав мой взгляд на себе, он посмотрел на меня, но в ответ лишь пожал плечами. «Я все отдам!» — простонал парень, лежащий на земле, еле слышным и еле разборчивым голосом, поскольку половина зубов уже была выбита, а губы разбиты в мясо. «Вот же недоносок!» произнес Кован и засмеялся. «А почему этого парня избили?» С некоторым волнением в голосе спросил Роб. «Всегда кто-нибудь из заемщиков кричит, что не будет отдавать деньги, что забег подстроен. Поэтому, чтобы остальные понимали, с кем имеют дело, нужно постоянно показывать, что будет, если не отдать деньги». После того, как парень сказал, что все отдаст, его перестали избивать, и толпа понемногу начала расходиться. «Ларри, вот, держи!» обязались отдать через неделю. Каван протянул Ларе три расписки, что были взяты у должников. Я сразу понял, что первым нашим сробом заданием было именно получение денег по этим распискам. Но одно у меня не укладывалось в голове. Как Лао Фэй попал в эту западню? Мы еще некоторое время стояли и разговаривали. Каждый из так называемых бригадиров докладывал Ларе, сколько должников они нашли и сколько взяли расписок. «Ребята, вы все сегодня хорошо поработали. Теперь все по своим местам. И, как обычно, вечером жду отчета», – произнес Ларри. И как только мы собрались расходиться, позади меня послышался грубый мужской голос. «Эй, Ирлашка, помнишь меня?»